Лина. Ты чего так рано в выходной проснулась? Застыла в удивлении тётя Надя, когда я зашла на кухню, протирая заспанные глаза. Это я тебя разбудила, да? Прости, моя золотая. Я старалась не греметь посудой. Нет, поспешила успокоить. Я сама. Вы что-то готовите? Заметила, как она выставляет на стол продукты. Да вот, хотела фруктовый пирог испечь, Лев его очень любит. Значит, царь к столу пожалует. Ой, видя в моём лице немой вопрос, тётя Надя сразу ответила. У нас традиция, что по воскресеньям он завтракает с семьёй. Промычав подобие радости, я опустила взгляд на свою старенькую пижаму и зачем-то пригладила ещё не расчёсанные волосы. Не волнуйся, Лев всегда спит до полудня. Кинула на меня пренецительный взгляд его мама. Да я и не волнуюсь, и совершенно не стесняюсь, с чего бы мне нервничать? По утрам все не красавцы. Вам помочь? Отвлекла от себя её внимание и взяла со стола книгу рецептов. Мама, я дома. Вдруг послышалось из коридора, и мы обе синхронно вздрогнули. Ты чего кричишь? Папа ещё спит. Шекнула она, когда позади меня возник её любимый сын. А, извини, хмуро бросил он и остановил свой взгляд на мне. Лина извивительно со мной поздоровался. Вам чего сегодня не спится, дети? раздосадованно вздохнула тётя Надя. Я ничего не успела. Не беда, утешительно улыбнулась я. Вместе мы сейчас всё быстро приготовим. Только скажите, что делать. Для начала купить ингредиенты. После секундного раздумья женщина почесала затылок и вновь начала перебирать содержимое шкафчика. Не хватает. Ничего. Я сейчас быстро сбегаю в супермаркет. Живо воскликнула я, и она подарила мне самую настоящую материнскую улыбку. Смущённо потаптавшись на месте, я почувствовала, как в груди дала о себе знать ноющая грусть. Очень скучаю по маме и папе. Жутко не хватает их. Прошло не так уж много времени, а я уже тоскую. Мои любимые храпят, наверное, в унисон там дома, высыпаются без меня. Ой, я тогда сразу вам полный список напишу. Водышевилась тётя Надя, кидаясь на поиски ручки с бумагой. Нам озадачился рядом Лёвушка. Конечно, вам Поможешь мне с тяжёлыми пакетами? невозмутимо проговорила она, быстро составляя перечень покупок. Мам, хоть сегодня я могу взять отгул и не носиться с ней повсюду. Аж щёлка у него встапорщилось от негодования. Нет, сынок, ты мужчина, и таким должен оставаться всегда. Я не рискнула смотреть в этот момент на льва, достаточно того, что чувствовала его недовольство кошей. И, кстати, где этот ты носишься с слиной? Я что-то не заметила, чтобы она рассказывала про город. Почему до сих пор не показал? Ой. Вот мне тоже очень интересно. Хочу услышать эту душещипательную историю. Может, проникнусь, всплакну. Забыл. Чего? Это всё, что ли? Вот так просто и отмазался. пожал плечами, взглянул на меня, как на пустое место и может быть свободен. Да я тоже занята была, тетя Надь, в отместку за его пренебрежение. Новые знакомства, другие развлечения, некогда скучать. Ха, чего так вылупился? Брови вон дыбом встали. Бесишься, что мне есть, чем себя занять. Это замечательно, Линочка. На секунду отвлеклась от записи мамина подруга. Лишь бы тебе было хорошо, моя дорогая. И переведя взгляд на сына, мигом добавила: "Но вам с Львом всё-таки стоит найти время и посетить наши достопримечательности". "Обязательно", согласилась я, нервируя огненно дышащего рядом Блинета. "Вот, держите", протянула она мне листок. "Я там всё подробно расписала". "О'кей, тогда я пойду переоденусь". уже пошла в свою комнату, как мне в спину прилетело: "Да иди так. Нас тогда без очереди обслужат, лишь бы не видеть там больше". "Лев!" рыкнула на него мама и остановила мою застывшую над какой-то вазой руку. Не став оборачиваться и оставив паршивца на съедение матери, последовала в свои покои и там от души выговорилась. Правда, шёпотом, но всё равно полегчало. А вот уже в машине Решил излить душу и сам зверюга. «Под новыми знакомствами ты гадого, что ли, подразумеваешь? И какие у вас там развлечения?» «Такие, что вовек не забуду». Решила посмотреть на его реакцию. «Ты вообще соображаешь, с кем связалась?» Взревел от бешенства водитель. «Думать иногда нужно, с кем околачиваешься». «Кто бы говорил? Рыба-капля прям такой пример?» «Кто?» «Лада твоя». Вспомнила эту толстогубую и резко замутила. Получи не нашлось, хотя бы та же грамила. Сам разберусь, с кем мне время проводить. Надавив на газ, ветров любестно открыл мне окно, чтобы я не сломала кнопку на своей двери. Советы малолеток меня не интересуют. К тебе я за советом тоже не обращалась. Эт классный парень, настоящая находка. Польнуло, так польнуло. У царя аж корона на голове вспыхнула, так ошалел от сказанного. Хм, добивать, так добивать. А ещё он красивый, добрый, весёлый и очень умный. Ой, мама, лишь бы до супермаркета доехали. Да на него без слёз не взглянешь, злорадно усмехнулся лев. Это на тебя без слёз не взглянешь, встала она за щиту Эда. Завидуешь просто. Тебя и на безлюдном острове не заметишь, а он сразу в глаза бросается. Зато ты у нас такая вся rozpрекрасная, сразу к себе внимание привлекаешь. Офигел от моих слов гордец и решил выйти из драки победителем. Только жаль, даже малейшего впечатления на меня не произвела. Я бы в жизни тебя на свидание не пригласил. Ну всё, цокнула я. Жизнь моя кончена. Сам лев ветров не снизошёл до меня. Я этого не переживу и так и не договорила. Телефон в руках пиликнул входящим сообщением, и я увидела незнакомый номер, с любопытством прочитала. Доброе утро, Элина. Это Эд. Прости, не выдержал и написал в такую рань. Думал о тебе. Чего язык проглотила? Загудел басом Лёвушка, кидая на мой мобильный подозрительные взгляды. Гад помешал, да? Не может без своей гадючки. Терпение, Алина, только терпение. Вон уже супермаркет Виднец. Я не спала. И что надумал? Мне правда хочется узнать. Странно это всё. У парня отбоя от девок ниот края не видно, а тут я и намечается продолжение. Как к этому относиться? Мы делом будем заниматься или как? Раздражённо заглушил двигатель ветров. Или, может, гадовая ещё на завтрак пригласим? «Ты не стесняйся, тащи всех, мы люди добрые!» Медленно повернула голову и начала прицеливаться, в какое место ему телефоном заехать. В нос, в глаз или сразу в лобешник. «Ты очень милая, и не поспоришь». «Выходи из машины!» Совсем озверел косматый. «Уже сыт по горло!» «А-а-а! Нельзя бить животных, нельзя! Хоть бы он в магазине потерялся!» С удовольствием покинув авто, внимательно всмотрелась в лицо льва. Чего его так из себя вывело? Неужели эт? Чего опять застыло? Зыркнул на меня, закрыв машину. Думаю, как тебя послать: честно или интеллигентно? Поделилась ходом мыслей, так чтобы я тебе отработку за это не увеличил. Нависла надо мной грозной тучей. Сможешь лучше промолчу и проведу время с пользой. Постаралась выглядеть уверенно. «Помогу тёте Наде, поем вкусный пирог, пообщаюсь с Эдом и...» «Я тебя ждать не собираюсь!» Перебил меня на Эдди и, резко отвернувшись, зашагал к супермаркету. «Так-так-так, любопытненько. Нас бесит всё, что связано с Шатеном, а меня бесишь ты. Вывод? Я нашла приятный бонус. Как только лев будет кусаться, я мигом его отучу».